3 декабря 1978 года. Москва. Школа номер 159. Ответственный день. Городское сочинение это важно, внушала Галиша, и Женька целиком был с ней согласен. Восьмой класс переводной, и если не хочешь, чтобы тебя в самом деле отсели, и тогда прямая дорога в ПТУ. извольно пригаться и зарабатывать хорошие оценки. И потом, и тут он был согласен уже со вторым, следовало поскорее реабилитироваться в глазах классной после недавнего скандала на литературном концерте, и лучшего способа, нежели успех с сочинением по её обожаемому грибоедову, не сыскать. Поэтому он и согласился, скрепя сердце, на активную помощь второго на уроке, хотя и на отрез отказался пустить его за руль. Его вовсе не потому, что желал сам отработать на пятёрку. Видел он, какие каракули выходят из-под пера, когда напарник берётся за дело, видел и ужасался. И тут начинала работать то, что они между собой называют метод Цезаря. Помните историческую байку о том, Что этот Римский император умел делать сразу три дела: читать, писать и вести беседу, причём без ущерба для качества каждого из занятий. Так вот, недавно выяснилось, что двойное сознание позволяет проделывать похожие трюки, например, с одновременным чтением и беседой. В первый раз Женька наспор развлекал ими друзей, но вот сегодня пришло время приложить эти запавы к чему-то посерьёзнее. Так что годовое сочинение они со вторым пишут вдвоём. Пишем сочинение вместе. Происходит это так: я обдумываю содержание, выстраиваю фразы и нашоптываю их альтер эго, но и вот долю остаётся контроль правописания и главное почерк. Это моя вечная беда, да и у рецепента с ним не всё обстоит гладко. Замечания к "Как курица лапой на полях тетрадки" дело обычное, но его строки у четырёх хотя бы разобрать могут. Тем предложено три, и все они касаются грибоедова. Спасибо хоть не родившегося его Богом о поездке по известному маршруту, который я так и не смог отделить до конца. Горе от ума – дело совсем другое. Это мы со всем нашим удовольствием. Итак, тем предложено три. Две из них достаточно стандартные. Молчалины блаженствуют на свете и Чацкий, и Фамусовское общество. Сразу видно, что присланы они из Рано. Наша Галина, насколько я припоминаю, предпочитала что-нибудь с подвывертом, способное порой вогнать в отропь. К примеру, возможно ли расстреливать раненых? Это по разгрому Фадеева или почему Андрей Балконский не женился на Наташе? Но сегодня вольнодумство в любых формах не приветствуется категорически. Приходится выбирать из стандартного списка тем. Постараемся соответствовать, ведь и оценивать нашу нетленку будут врано, а потому из двух тем выбираем третью, так называемую «свободную». Это значит, что можно писать о чем угодно, лишь бы оно имело отношение к предмету, в нашем случае к горю от ума или к личности самого Грибоедова. «Это меня вполне устраивает». Тянинovskую смерть Вазир Мухтара в своё время прочёл, да и сериал посмотрел с немалым удовольствием. В СССР книга издавалась неоднократно ещё до войны. А что касается альтернативных оценок, остановим их на потом, сосредоточившись на стилистике и манере изложения. Принимая работы классная Мельком проглядела мою тетрадь и удивлённо приподняла бровь. Так-так, Галина Анатольевна, ваша школа не прошла до ученика Дара. 15 лет в редакторах, да и сам пописывал. Приходилось. А вот почерк. Да, сколько ни старался альтер эго сделать как лучше, всё равно получилось в точности по от тому премьер-министру независимой России. Есть вещи непоколебимые, вечные навек. как Бальбекская платформа. А вновь освоенная способность делать два дела одновременно это нам пригодится и не только на уроках. Скажем, во время ответственных переговоров можно обдумывать сказанное контрагентом, одновременно тщательно выстраивая ответные реплики. Жаль мобильников тут ещё нет, а то как удобно было бы трепаться за рулём. Или, к примеру, заниматься реставрацией воспоминаний не по ночам, а средь бела дня, не отвлекая альтер-эго от его текущих школьных забот. Впрочем, это занятие освоено уже давно и успело мне надоесть.